Глава 20 Деккер валялся на кровати в доме Митчеллов, потирая заклеенный хирургами скальп. Было уже поздно, он жутко устал, в голове неприятно пульсировало. С Джеймисон был не до конца честен. Травмы на футбольном поле ему действительно были не в диковинку, и сотрясение мозга тоже. Но на сей раз ощущения оказались совсем другими. Казалось, что боль сконцентрировалась не на поверхности головы, а где-то глубоко внутри, и что она распространяется оттуда, захватывая все большее пространство. Рентген показал, что упавший на него неизвестный предмет голову не пробил. Не обнаружилось ни трещин, ни тем более перелома, и все же Амос чувствовал себя как-то непонятно. И не только потому, что мозг основательно взболтал, внутри черепа это, собственно, и именуется сотрясением. Что это было за странное чувство, и почему оно появилось, он и сам не мог толком объяснить. Сон все не шел, и около трех ночи Деккер принял душ, оделся и спустился вниз. На кухонной стойке увидел листок бумаги. Подхватил его. Это оказался тот перечень чисел, который недавно подсунула ему Зоя. Проверить, сумеет ли он их запомнить. Повинуясь какому-то непонятному побуждению, Деккер вдруг решил повторить этот тест. Отложил листок в сторону. Вызвал в памяти его изображение, пробежался по колонкам цифр. Все было замечательно, пока он не добрался до самого низа страницы. Тут произошел какой-то сбой, словно проигрыватель споткнулся от царапину на компакт-диске. Где же два последних числа? В некотором отупении он вышел через заднюю дверь, опустился на плетеный стул на террасе. К счастью, его частично прикрывал навес, поскольку моросил мелкий дождик. Хотя Деккеру было на это плевать. Приходилось ему уже сиживать под дождем и даже спать под дождем приходилось еще в Огайо, когда на какое-то время он остался без крыши над головой. Крепко потер макушку. Абсолютной памятью он владел уже так долго, что стало воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся. Были в этом владении неприятные моменты, в частности, время так и не стерло из нее жуткие воспоминания о трагической гибели его семьи. Но оказалось также, что этот исключительный дар — редкостное подспорье при раскрытии преступлений, и Амос всегда на него полностью полагался. Неужели это некогда... Безупречное запоминающее устройство стало оставлять незаполненные пробелы. Прикрыл глаза, снова представил себе листок с цифрами. На сей раз два последних числа различил, а вот три посередине никак. Они упорно расплывали, словно на чернила, которыми они были написаны, попала вода. Этого еще только не хватало. Дейкер уставился на дом напротив, с которого началось нынешнее расследование. Если бы он не стоял тогда на этой террасе, потягивая пиво и озираясь по сторонам, они с Джеймисон никогда не впутались бы в это дело. Кто же вас убил? Больше всего Декера сейчас занимал ответ именно на этот вопрос. С вами все хорошо, мистер Амос? Обернувшись, Деккер увидел Зою, которая стояла в дверях в своей розовой пижамке. Она держала под мышкой ярко-зеленое одеяло и нерешительно покусывала большой палец. Вид у нее был озабоченный. Все отлично, Зоя. «Тетя Алик сказала, что вы стукнулись головой». «Да ничего страшного, стукнулся и стукнулся. А ты чего не спишь?» Она вышла на террасу и села по-турецки прямо на доске рядом с ним, плотно укутавшись в одеяло. «Иногда просто просыпаюсь. Потом иду попить молочка, но мама сегодня забыла купить». Она примолкла и опять сунула в рот большой палец. Глядя на нее сверху вниз, Декер вдруг увидел вместо нее другую девочку. «Свою дочь, Молли». У моей дочки тоже было такое же одеялко. Она называла его Гермиона. Знаешь, из Гарри Поттера, Гермиона Грэнджер. Мама не читает мне такие книжки и кино смотреть не дает. Говорит, что я еще маленькая. Ну, когда вырастешь, тебе точно понравится. А как вашу дочку зовут? Молли. А она меня старше? Деккер отвернулся, вдруг перехватило горло. Зачем дурак приплел сюда Молли? Кивнул. Лет на шесть старше. А что же она с вами не приехала? Угу, далеко не лучшая была мысль. Она была... она в школе. «О, так она с мамой осталась?» «Да, они вместе, можно и так сказать». Зоя уставилась на дом, в котором обнаружили двоих мертвецов. «Это вы с Алекс разбираетесь, что там случилось?» «Да, вот решили немножко помочь полиции». Зоя задумчиво пососала палец, сосредоточенно насупившись и широко распахнув глаза. Пробормотала невнятно. «Мамочка говорит, там кто-то умер». «Послушай, Зоя, давай ты не будешь про это думать, хорошо?» «Это не имеет никакого отношения ни к тебе, ни к твоим близким». «Тетя Алекс мне близкая, а вы сказали, что вместе с ней помогайте полицейским». Деккер был явно застигнут врасплох. «Точно. Я знаю. В смысле, под пристальным взглядом Зои он окончательно умолк. «Тебе... тебе пора спать, Зоя. Сейчас, правда, очень поздно». «А вы почему не спите? Иногда так много всего крутится в голове, что просто не заснуть». «А мне вот это помогает», — произнесла Зоя, протягивая ему одеяло. Этот добрый жест крошечной девчонки заставил Деккера невольно улыбнуться. Он дотронулся до краешка одеяла, произнес, «Спасибо, но, по-моему, тебе с твоим одеялком надо держаться вместе. Так будет лучше». Зоя взяла одеяло в охапку, немного постояла и направилась к двери. Обернувшись, произнесла, «Надеюсь, вы больше не поранитесь, мистер Амос?» Деккер посмотрел на нее. Постараюсь. После того, как она скрылась за дверью, он вновь уставился на соседний дом. Прикрыл глаза, вызвал из памяти похожую картинку, стал проигрывать в голове, словно видеозапись. Глаза сами собой широко распахнулись. И далеко не без причины. Обычно любая сцена возникала в памяти ровно в том порядке, в котором Амос ее когда-то наблюдал. Он всегда считал, что его мозг сохраняет полный оригинал, примерно как с тем листком с цифрами, которые подсунула ему Зоя. Увидел и сразу запомнил. Но теперь, как и при второй попытке вызвать из памяти те же цифры, воспоминания всплыли разрозненным беспорядочным набором изображений. Словно запись разрезали на отдельные кадры, перемешали и запустили проигрываться в случайном порядке. Это вызвало у него и раздражение, и смутную тревогу. Списать этот странный сбой можно было только на полученную травму. Тоже весьма странную. Откинувшись на стуль, он мысленно попробовал продраться сквозь путаницу разрозненных кадров к их первому вечеру в Беронвилле, к тому, что тогда видел, что слышал. Отъезжающий автомобиль, пролетающий самолет, вспышка в окне, зловещая находка. А потом совсем не в попад два слышанных тогда странных звука, глухой стук и какое-то царапание. Деккер не любил непонятного, хотя непонятна неотъемлемая часть любого расследования. Частенько он не понимал вообще ничего по отдельности до того самого момента, когда вдруг абсолютно все становилось понятным. Внезапно решил пройтись. Вернулся в дом. Стараясь особо не шуметь, стал искать зонтик. Дождь по-прежнему сыпал с темного неба. Вообще-то это его никогда не пугало, но рану на голове промочить не хотелось. Приоткрыл дверь кладовки у входа. Нашел прислоненный к стене зонтик. И кое-что еще. Рядом с дешевым потрепанным чемоданом стоял большой рулон строительных чертежей. Поначалу Деккер решил, что это планы дома Митчелов, но увесистый рулон из множества крупноформатных листов наводил на мысль о куда более солидном строении. Заинтересовавшись, он развернул его, разложил листы на полу в прихожей, вытащил телефон, осветил верхний встроенным фонариком. «Сооружение действительно очень большое, судя по общему плану». Глянул на подпись наверху. Это был фулфилмент-центр, в котором работал Фрэнк Митчелл. Что ж, ничего удивительного, он ведь там в руководстве, да и построили центр сравнительно недавно. Он опять скатал листы в рулон, убрал на место. Вышел из дома, раскрыл зонт, направился вдоль по улице. Надо было на кое-что глянуть. А точнее, на дом двух мертвецов, как он теперь называл его про себя. В доме горел свет, и перед крыльцом стояла патрульная машина полиции. За ней приткнулись два больших черных внедорожника. У него на глазах из дома вышел полицейский в желтом светоотражающем плаще. Из одного из автомобилей вылез парень в ветровке с надписью «УБН». Подошел к копу, которого явно поставили просто присматривать за домом. Кемпер, судя по всему, никакой более серьезной роли местным не отводила. Деккер пробежался взглядом по дому, прилегающему участку земли, припаркованным на улице машинам и погруженным во тьму соседним домам по обе стороны от них. Поднял взгляд в небо, по которому тогда пролетал самолет. Потом еще раз оглядел улицу. Странно. Глянул на часы. Половина четвертого утра. В шести домах дальше по улице, на противоположной стороне, горел свет. Амос направился туда.